Дело было, кажется, в сентябре, точно не помню. Я плыл на своей плоскодонке по протоке, которая вывела меня к восточному побережью. Я слышал, что там среди камышовых плантаций хорошо клюет рыба. Я загнал лодку в одну из проток, которая показалась мне подходящей, и закинул леску. Богатый ли выдался, в тот раз улов, или, быть может, одна единственная ребёшка прилестила с моей приманкой, на этот счет мой дневник безмолвствует. Важнее другое. Странствуя вдоль протоки в поисках счастливого места, я набрел в конце концов на списанный пароход номер 17 и встретился с капитаном Каямой. Как сейчас помню, кто-то окликнул меня, я обернулся и шагах двадцати за спиной у себя увидел посреди камышей белоснежный пароход. На корме его стоял худощавый старик. — Там никакого клёва не будет, — сказал старик сиплым моряцким голосом. — Забирайтесь-ка лучше на палубу, отсюда удить с подручней. Растерявшись, я пробормотал что-то в ответ и возрился на старика и его пароход. Должно быть, протока здесь кончалась. Дальше виднелся поросший соснами склон. Судно было пришвартовано носом к берегу. Дно там было, наверное, совсем неглубоким, и потому палуба кренилась к корме. На глаз невозможно было определить, возраст торчавшего на палубе долговязого и тощего старика. Как и положено капитану, он носил форменный китель, правда, изрядно поношенный, с двумя рядами пуговиц и фуражку с крабом. На ветренном темном лице его, с впалыми щеками и валившимися глазами, выделялся мощный подбородок. Пепельно-серые брови сошлись у переносицы словно старались укрыть глаза от слишком яркого света. Старику, скорее всего, просто хотелось поболтать. Но мне и сам этот списанный рейсовый пароход в зарослях камыша и присутствие на нем старика показались настолько нереальными, что я совершенно растерялся, пробормотал, мол, приеду еще и быстро ретировался. Прошло несколько дней. Однажды вечером, греясь у очага в доме моего давнего знакомца Токасины, я завел разговор о странной встрече с непонятным стариком на корабле. «Знаю, знаю, это капитан Каяма», — улыбаясь, сказал Такасина. «У него, представляете, и сын есть, и дочь замужняя, а он вот живет бабылем. Чудной старик, нелюдим. Капитан Каяма, оказывается, прослужил в восточном пароходстве лет сорок с лишним. Подростком еще нанялся он на пароход юнгой, потом стал матросом, механиком и, наконец, дослужился до капитана. За все годы у него не было ни единой аварии. Его всегда ставили в пример другим и не раз награждали за безупречную службу. Когда пришел срок уходить на пенсию, Каяма не захотел покидать пароход и еще пять лет крутил колесо штурвал. Однажды, когда ему в которой уж раз предложили весьма круглую сумму, лишь бы отправить его на покой, Каяма сказал, «Денег мне ваших не надо». Отдайте семнадцатый, и я на все соглашусь. Семнадцатый к тому времени был давно уже списан и стоял на приколе близ Такуюки. А так как охотников приобрести его даже по дешевке не находилось, условие капитана Каямы было охотно принято. По его просьбе пароход отбуксировали к восточному побережью, и капитан Пришвартовала его к берегу под соснами в том самом месте, где он находился по сей день. Так началась уединенная жизнь Каямы на семнадцатом. Как я говорил уже, у капитана были и сын, и дочь. Сын служащий торговой компании получал приличное жалование. Дочь вышла замуж за состоятельного торговца и уж само собой ни в чем не испытывала нужды. Дети не раз выражали желание взять отца к себе, ведь и Каяма давно овдовел, и сыну с дочерью было совестно перед людьми оставлять отца в таком положении. Но Каяма всякий раз отказывался покинуть семнадцатый. Как говорили местные жители, он походил на раковину, намертво присосавшуюся к скале. Так ли, это ли, но детям оставалось лишь успокаивать голос совести ежемесячными денежными переводами. Но почему же тогда капитан Каяма живет отшельником здесь, в Камышах? «Как вам сказать?» – задумчиво произнес Кокосина. Он выколотил трубку о края очага, снова набил ее табаком и раскурил. разные говорят, — но толком никто ничего не знает». Странный он какой-то, этот ваш капитан. Как-то потом уже, поздней осенью, мне довелось провести целую ночь на семнадцатом наедине с капитаном Каямой. Был лунный безветренный, но довольно холодный вечер, как-никак середина октября, когда мой друг Кура из рыбачьей харчевни Сымбонт пригласил меня на ловлю живца, и мы отправились к восточному побережью. Где-то уже около десяти вечера наши лодки подошли к мелководью, у самого устья протоки. Как раз начинался отлив, и из-под воды проглянули две песчаные отмели. Там мигало уже десятка-полтора фонарей. Это опередившие нас рыбаки ставили ловушки. Вдруг кто-то окликнул меня. Я оглянулся. На другой стороне отмели, размахивая фонарем, стоял капитан Каяма. «Живца промышляете?» — спросил капитан. Он приподнял до груди увеситься мешок и просипел. Нынче ночью живец раньше обычного к морю пошел. Он какой взял улов, собираясь уже во свояси потом дружелюбно и, как мне показалось, даже слегка заискивающе предложил. — Не пожалуйте ли ко мне в гости? Я взглянул на Куру. Он молча ладил ловушку. Поколебавшись немного, я решил, что обижу Каяму отказом и, предупредив Куру, направил свою плоскодонку вслед за лодкой капитана. А еще через полчаса Мы сидели уже на циновках в тесной каюте и распевали чай. Пол нашей каюты был услан четырьмя циновками. На переборке висела самодельная полка с десятком книг и маленьким стеклянным ящичком с куклой, втиснутым между книгами и углом полки. Кухня помещала в соседней каюте. Здесь же стояла небольшая жаровня с углями, рядом шкафчик для чайной посуды, складной столик, ведерко для угля, прикрытой крышкой плетеная корзинка. Многие еще мелочи, так необходимые в холостяцком быту. Каждое из них отведено было свое особое место. Старик по всему судя, любил порядок. «Вам кажется, странной эта кукла?» – спросил капитан, проследив мой взгляд. Она и верно. Вроде для чего старику кукла?» «Как-то пришел ко мне сын с внучкой. Ей было в ту пору лет пять, не больше. Помню, она ударилась в слезы, Подавай, мол, куклу, и все тут. Сын говорит, отдай игрушку, зачем она тебе?» Но я не отдал. Сколько уж лет она здесь рядом со мною. Я и теперь никому бы ее не отдал. Мы поболтали еще о всякой всячине, и сейчас уже не вспомню, как это вышло. Капитан заговорил вдруг о своей давней любви. А я, напустив на себя безразличный вид, внимательно его слушал. Известно ведь, одним рассказчикам нравится, когда слушатели проявляют к их повествованию повышенный интерес, стонут и охают, других же напротив, такое внимание только отпугывает. Ошибешься, и пиши пропала, уплыл из рук прекрасный рассказ. Чутье мне подсказывало, что Акаяма как раз из пугливых, и потому я с первых же слов старался его не спугнуть». Рассказ капитана был прост и бесхитростен. Ему едва исполнилось 18 лет, когда он влюбился впервые в жизни. Девушка, дочь хозяина мелочной ловчонки в Синхарикава, была на год моложе Каямы. Звали ее Оаки. Чувство их было наивным и чистым, как и бывает всегда первая любовь и длилась она более трех лет, пока неожиданно ей не был положен конец. Нет, они не разлюбили, не охладели друг другу, просто их разлучил отец Оаки. Человек деловой и предприимчивый, он надумал завести камышовые плантации и добился от префектуры разрешения на право посадки камыша по всему обширному району, от низовьев реки Недагава до восточного побережья. Побережье от Кацусика до Уракасу издавна славится собираемым здесь нори. А нори ведь сушат на камышовых навесах, так что, не говоря уже о других потребностях в камыше, спрос на него был настолько велик, что плантации не только окупились, но и сразу почти начали приносить доход. Вскоре владелец мелочной лавки стал большим богачом, и его величали теперь не иначе, как господином. Так вот, едва Оакии исполнился 21 год, отец просватывал ее за денежного человека из Нагасимы. Накануне свадьбы... Уаки встретила стайком с Каямой в сосновой рощи у восточного побережья. Девушка протянула ему ящичек с куклой и сказала, «Пусть меня выдают силком замуж, но сердце свое вместе с моей куклой я отдаю тебе. Храни ее и знай». Я всегда рядом с тобой. Тут она заплакала. На бумаге, да еще в чужом изложении, все это кажется простым и обыденным. Но когда я слушал капитана, именно обыденно случившегося потрясла меня до глубины души. Девушка прижалась каями и в отчаянии стала предлагать себя, Мол, ее все одно отдают замуж за нелюбимого. Так пусть же он, Каяма, будет первым. Но Каяма до той поры ни разу еще не был близок с женщиной. Он растерялся. И чем настойчивее становилась девушка, тем больше робел и смущался. Так они и расстались, не познав друг друга. Дом мужа Оаки... Стоял неподалеку от реки Недагава. И с тех пор, как Уаки, там поселилась, она, едва заслышав гудок парохода, на котором плавал каяма, бежала со всех ног к реке на дамбу. Говорят, каждый пароход гудит по-своему, и привычное ухо тотчас различает их по голосам. Уаки издалека узнавала сирену 17 Случалось, она выбегала к реке, простоволосая, с подотнутым подолом, должно быть, гудок заставал ее за стиркой и, запыхавшись, сбиралась на дамбу. Она не махала Каяма рукой, не окликала его, вроде бы даже не глядела на пароход, лишь стояла, не шевелясь, словно говорила Каяме без слов «Я здесь». Иногда она, правда, украдкой косилась в его сторону, сохраняя на лице полнейшее равнодушие. Они могли видеть друг друга лишь на протяжении трехсот метров, пока пароход проходил мимо дампы. По времени это занимало минут пять, если судно шло вверх по течению, а когда возвращалось к устью реки, и того меньше от силы минуты три. Эти мимолетные, не сулившие ни малейшие надежды и неприметные постороннему глазу свидания доставляли Каяме неизъяснимое счастье. Потом семнадцатый переоборудовали под перевозку грузов, и Каяма перешел на девятнадцатый. Однажды Оаки не показывалась на дамбе чуть ли не целых два месяца. Каяма решил, что всему конец. Любовь которую питала к нему девушка, угасла. Он был испуган и подавлен, пожалуй, даже сильнее, чем в далекий уже день их разлуки. Но Каям обеспокоился понапрасну. Прошло еще немного времени, и Оаки опять появилась на дамбе. Только уже не одна. На руках у нее был закутанный в одеяло ребенок. — И странное дело, — продолжал старик, — уж не знаю, как это понять, но мне вдруг почудилось, будто ребенок, которого она прижимала к груди, мой, будто это она от меня родила и младенец наш общий, мой и ее. Вам, небось, подобные вещи кажутся дикими, не правда ли? У Аки родилась девочка. Стороной я узнал, что роды были тяжелые, и Оаки после них очень ослабела. Должно быть, поэтому она реже стала появляться на дамбе, но и не видя ее, я уже не испытывал ни страха, ни тревоги. Легко ли хозяйке богатого дома, да еще при малом ребенке, урвать свободную минуту? В семь лет. Каяма стал механиком и женился на женщине, неотесанной и своенравной, из его родной деревни. С первого дня никакой душевной привязанности он к ней не испытывал. Жена родила ему сына и дочь, и 32 лет от роду умерла, так и не нушив Каями ни любви, ни уважения. Да и сама она его не любила. Ей и дела не было до да ящичка с куклой. И она никогда не задумывалась над тем, уж не полюбил ли муж другую. Камыши зовут ветер, прервал вдруг свой рассказ капитан и прислушался. Не выйти ли нам на палубу? Мы поднялись на палубу. После тесной каюты, где стояла жировня, полная раскаленных углей, осенний ночной воздух приятно холодил кожу. — Да, камыши зовут ветер, — снова сказал капитан. — Ветер с востока призывают. Сейчас он нагрянет, и вы убедитесь сами. И правда, мгновение спустя... С той стороны, куда указывал капитан, донесся слабый порыв ветра. Я вытащил сигареты и спички, закурил и предложил капитану, но он отказался. Луна совсем уже склонилась к западу, по небу поползли тучи. В траве на берегу громче запели цикады, ветер шевельнул камыши, стряхнул с листьев росу, и воздух наполнился свежестью. Временами тучи застилали луну, и вдруг становилось темно. Потом они уплывали прочь, и окрестности озарялись зеленоватым светом, словно мы находились в заколдованном подводном царстве. Капитан сел на свое место в рубке, положил обе руки на штурвал, слегка повернул его влево, вправо, Потом дернул за шнур висевшего справа сигнального колокола. «Дзинь!» — раздался мелодичный звон. Потом еще два раза. «Дзинь! Дзинь!» «Задний ход!» «Это был наш условный сигнал», — пояснил капитан. «Когда пароход приближался к Нагосиме, я ударял в колокол один раз и кричал «Задний ход!» Потом приказывал Малый вперед! И звонил два раза. В то время я уже плавал капитаном на 29-м. Он стал капитаном в 35 лет. Их свидания продолжались, правда, не так уж часто, иногда по разным причинам они подолгу не видели друг друга. Тем временем Оаки родила еще двоих детей, а у него умерла жена. И все-таки, вопреки помехам и хитрость сплетением житейских обстоятельств, они старались не пропускать необычных своих свиданий всякий раз, когда это бывало возможно. Но больше они и не осмеливались. Капитан так ни разу и не сошел на берег в Нагасиме и только молча страдал, если подолгу не видел ее на дамбе и тревожился. Уж не захворало ли? Иногда он узнавал стороной, что она и впрямь больна. И тогда им овладевало неодолимое желание проведать о Аки. Но каждый раз некая таившаяся в нем сила помогала ему преодолеть это желание. И все же один-единственный раз я подошел к ней и даже заговорил. Каяма тихонько засмеялся. Случилось это незадолго до смерти жены. Оаки села на мой пароход в Такуюки. С ней была девочка лет четырех. Я подхватил девочку и перенес ее по москам на палубу. А она подняла следом, взяла у меня девочку и сказала. Простите за беспокойство. Я ответил. Хороший сегодня день. Не правда ли? Сколько лет прошло, а помню все слово в слово. Капитан Каяма умолк, вглядываясь в сосновую рощу на берегу. Простите за беспокойство, повторил он шепотом. Хороший сегодня день, не правда ли? Оаки! Умерла, когда Каями исполнила 42 года. Он узнал об этом лишь через два месяца. Ей ведь и раньше случалось подолгу не появляться на дамбе, и потому бывает же в жизни такое. Он не тревожился, не испытывал тяжких предчувствий. Но когда он узнал, что о Акии, Долго и тяжело болела, и вот уже два месяца, как умерла, его охватило беспросветное горе, какого не опишешь словами. Он страдал и ни в чем не находил утешения. Стоило ему вспомнить, что больше уж в этом мире им никогда не встретиться, и руки его, управлявшие судном, бессильно падали со штурвала. Он покинул свой пароход и целую неделю просидел, запершись дома. И вот в бездонной пропасти его горя, отчаяния и скорби стало вдруг потихоньку нарождаться какое-то светлое ощущение. Ему казалось, будто с души у него свалился тяжелый камень. Как бы вам это растолковать, помолчав, сказал капитан и погладил пальцами штурвал. Мне почудилось, вроде бы после смерти она возвратилась ко мне. Тогда -да, именно, такое чувство, словно ко мне возвратилось нечто на долгое время отданное людям займы. И ощутив это, я вытер пыль с ящичка, где хранилась кукла. Когда-то давным-давно девушка сказала ему, «Пусть меня выдают сюком замуж, но сердце свое вместе с моей куклой я отдаю тебе». И вот теперь-то слова ее поистине сбылись. С тех пор, как умерла жена, капитан жил один-одинешенек. Сейчас же его одиночеству пришел конец. К нему навсегда вернулась его оаки Капитан Каяма умолк. Рассеянный взгляд его блуждал среди сосен, Темными силуэтами высевшихся на берегу. Он зевнул, поглядел на обступившие семнадцатые заросли камыша. «Скоро начнут резать камыш», — сказал он. «Самое время охоты на дичь. Нагрянут охотники, станут палить почем зря. Нет, не люблю я этот охотничий сезон». Небо начинало светлеть. Я сел в свою плоскодонку и поплыл прочь. Больше мне не доводилось встречать капитана Каям.